Примечание редактора. Здесь в Кайновом повествовании из-заеет небольшая лакуна, которую, кажется, разумным заполнить краткой выдержкой о положении дел на железоплавильне. Тем читателям, что пожелают пропустить эту вставку, могу коротко сообщить: не очень хорошо. Выдержка из Как Феникс встаёт на крыло, ранней кампании славные победы Вальхальского 597-го генерала Дженицуллы в отставке 101 М42. Несмотря на героические усилия СПО, эльдары продолжали продвигаться вверх из Падулия, просачиваясь выше, подобно ничтотам на старые проходившиеся канализации. Они встречали сопротивление на каждом шагу, но не останавливались, шагая по телам павших и замедляясь лишь для того, чтобы обобрать трупы убитых сородичей. Скорее всего, они подбирали с тел павших камни душ, но Сул этого не поняла, демонстрируя варварскую жадность. один вид как выражал праведный гнев отвращения в каждой женщине и мужчине, что становились её свидетелями. Моя рота была первым подразделением 597-го, что вступило в бои, и я горда сказать, что ни один солдат не пренебрёг своим долгом. Первые мины, хитроумно расставленные на пути захватчиков по приказу генерала Портона, взорвались, показав даже этим фанатичным ворождённым, что если они будут упорствовать, то кровавая дань, которую с них взыщут, окажется неуплатной. Отчего операторы вынуждены были сменить стратегию? Не пожелав этиноминные поля и не имея колдунов, что могли бы нейтрализовать эту опасность, по крайней мере, нейтрализовать ее быстро? Эльдары принялись копать и расширять тоннели, что ввели верхние ули и шпиль в обход хорошо защищенных ворот. Мы впервые столкнулись с этой новой опасной стратегией, когда из по у железоплавиль не попросили нас помочь им на нижних ярусах промышленных районов у ворот. Эльдара уже проделали себе проход из падули на поверхность планеты. Гадени медленно вступили в бой с местными войсками, что патрулировали эти смертельно опасные районы в расчёте именно на такое столкновение. УВ, несмотря на их отвагу, они уступали эльдарам численностью и огневой мощью и были быстро уничтожены. Одолев защитников на поверхности, захватчики подобрались к внешним вратам улья, которые в менее опасные времена использовали для того, чтобы отправлять и встречать колонны, перевозившие между ульями товары и людей. А таких их было много, и воздушный транспорт бы с ними не справился. Хотя эти ворота были достаточно надёжны, чтобы выдержать напор любых стихий железоплавильни, и были рассчитаны на несчастные случаи, перед продолжительным натиском врага они бы не устояли. Тем не менее, они продержались достаточно для того, чтобы когда эльдары ворвались в ангары и погрузочные доки межулевых машин, их встретили передовые отряды 597. -го. С моей позиции в командирском куполе Химеры, Я могла прекрасно видеть миг первого контакта и должна признаться, на секунду испотала волнения, когда увидела брошенную против нас арду. Как и в прошлых боях, ксенасы полагали лучшие защиты от вражеского огня скорость, и потому мы столкнулись с легкими подразделениями, шагоходами, реактивными мотоциклами, что пытались зайти к нам с фланга в этих ограниченных пространствах и пользовались преимуществами тридцати сантиметровых потолков, чтобы пикировать на нас, и, конечно же, не прекращающимися волнами пехоты. Но их шагаходы и мотоциклы и пехотинцы не вызывали такой опаске, как эльдарские колдуны, что наступали в первых рядах, держа в руках примитивного вида копья, вокруг которых искрились черadiene энергии. Я быстро поняла, что это не просто регалии. Копья вылетели из рук своих владельцев и принялись сеять смерть и разрушение сами по себе. В первые несколько ужасных секунд я увидела, как одно из них пробило бронепластину в хемере пятого взвода, разорвав её как бумажную и высасыв всю жизнь из несчастных пассажиров. Осознав, что внутри машин наши солдаты будут представлять собой легкие цели, я приказала всем высадиться и принять бой захватчиками. Сражая их лаз разрядом и штыком во вьенных временах традициях астромилитаром. Радо сказать, что приказ этот был с готовности выполнен каждой женщиной и каждым мужчиной, что были у меня под командованием. Заняв укрытие за множеством толстых колон машин и брошенных грузовых контейнеров, дочери и сыновья Вальхаллы создали надежную линию обороны. Объединенная огневая мощь, которой сдерживала надежд к вражеские орды, а тяжелые болты и химер открыли огонь по пикирующим реактивным мотоциклам. Впрочем, главную угрозу составляли приближающиеся колдуны, и я приказал командирам наших машин атаковать их. Но оказалось, что могучие чары расслабляют взрывы снарядов. Тем не менее, нескольким удалось убить, а остальные в поисках спасения нашли укрытие за наступающими шикагодами. Таким образом, нашими главными противниками стали именно шикагоны. Что обетые в вспышками ненасытных энергий рвались вперед, уничтожая каждую машину на своем пути. Мы прилагали все силы и сперва нам удавалось сдерживать их, но потом численный перевес дало себя знать, и с тяжелым сердцем я отдала приказ согласованно отступать на вторую линию обороны, которую занимали вторая и пятая роты. Кое-ем наше упорное сопротивление дало время подготовиться. Как всегда, вера в направляющую длань императора, что ведет нас к окончательной победе. Я поняла, что скучаю по вдохновляющему присутствию комиссара Кайна, у которого наверняка бы нашлось и местное мудрое изречение или весёлая колкость. Но поскольку долг призывал его в иное место, я должна была сама делать всё, что в моих силах, что удавалось мне с мест неплохими результатами и желать ему удачи, где бы он ни был.